Глава пятая Я приземлился на четыре конечности. Говорят, кошка падает всегда на все четыре лапы, но любая кошка посмеялась бы, увидев мой неказистый прыжок. Озеров, вылетевший из телепорта передо мной, успел откатиться, и я шмякнулся на бетонную поверхность, проклиная шустрого майора. Будь он чуть помедленней, свалился бы на мягкое. Вот оно. То самое место, где я всадил пулю в мародера, но не смог его прикончить. Лешие. В прошлый раз они открыли огонь спустя пару-тройку минут после нашего появления. То ли не сразу заметили, то ли ждали, чтобы все пришельцы оказались на виду. Надо сказать остальным, чтобы перебрались на другую сторону трубы. Лешие могут быть там, я показал на лагерь с висящим над ним огромным телепортом, если они нас... И запнулся. Сейчас лагерь выглядел совсем иначе, не так, как в прошлый раз. Баррикады раздолбаны, шатры повалены и сожжены. Я вроде бы даже разглядел тела вокруг странного образования, которое Фишер назвал оком. В нескольких местах над руинами курился дымок. Похоже, опередивший нас мародер основательно проутюжил оборону леших. Бой был серьезный. Из чего же это здесь стреляли? И тут до меня дошло. Пригоршни все еще нет. Майор, сержант, бугор, мы все собрались на круглой площадке, венчающей трубу, и пялились на разрозненный лагерь, только напарника все еще не видно. Я встал и шагнул к выплюнувшему нас телепорту, пятну дрожащего воздуха над площадкой. Пригоршня! Черт, мутант тебя дери! Пригоршня! Из телепорта мне на грудь плеснуло холодной водой, а следом, прямо в мои объятия, свалился Никита. В каждой руке у него было по рюкзаку. «Смылись!» — обиженно буркнул он. «Запрыгнули! А припасы! Жрать в дороге что собираетесь?» «Блин, ну рюкзак с детектором пришлось там оставить!» «Ладно, не жалко. Главное — жратва с собой». Майор, оглядев нас, кивнул бугрову, и тут вытащил из своего рюкзака крепко скрученный двумя компактными мотками тонкий трос. Один моток передал Керзону, они стали разматывать. Озеров в бинокле разглядывал разоренный лагерь лиших. «У них пост еще на кране был», — напомнил Пригоршня. «Снайпер на кабине». Бинокль дернулся к подъемному крану, но я сказал, сейчас там нет никого. «Слишком большие разрушения для обычного стрелкового оружия», — заметил майор, переводя бинокль обратно на лагерь. Я молча разглядывал обширную крышу, посреди которой висел портал. Потом лег на живот и выставил голову, чтобы поглядеть, что там внизу. Труба была укреплена круглыми ребрами, соединенными между собой стальными штангами, под такой я сползал и в прошлый раз. На площадке, расположенной под заглушкой, лежал... Нет, не труп. Это были кости с огрызками гниющей плоти, и из них вряд ли можно было сложить мертвеца. Кто-то разорвал его на части и стащил вниз. Не похоже на работу леших. И что это за оружие, которое такое с телом сделало? Пока я хмурился, доприглядывался да к останкам... Кирзон с Бугром уже закрепили трос. Можно было начинать спуск. «Со стороны лагеря никакой угрозы не вижу», заключил Озеров, опуская бинокль. «Но бдительности не терять. У вас есть оборудование для спуска, карабины?» «Бугров, выдели». Здоровяк достал из рюкзака три металлических приспособы, две протянул нам. Герзон спускался первым. Встал на площадку, неторопливо прикрепил к тросу карабин, а потом заметил останки. «Видели?» «А я чувствую, что воняет!» «Думал, из того лагеря ветром заносит!» «Нет!» — сказал я, надевая карабин на трос и пробуя пружинный скользящий захват. «Не из лагеря!» И полез вниз. Пригоршня пристроился за мной. «Всего нам предстояло миновать восемь промежуточных площадок. Я полностью сосредоточился на спуске, а когда изредка поглядывал вверх, видел, что озеро, спускающееся последним, вывернул голову и все глядит на лагерь. Ждет неприятности оттуда...» или просто гадает, что там на самом деле произошло. Он явно знал о лешах больше, чем я с Никитой. Знал, но не рассказал. Говорил-то он вообще немного, гораздо меньше, чем следовало. Силовик, что с него взять? У них секретность в крови. Керзон спускался на этаж ниже и уже достиг следующего под нами диска. Пригоршня сверху нагонял. Тут на краткий миг солнце надо мной померкло. Его заслонила быстро промелькнувшая тень. Донесся скрипучий шорох крыльев. В небе хрипло квакнула какая-то тварь. Я повис на тросе, упираясь берцем в стальную штангу. Оттолкнулся, отжав зажим, заскользил вниз. И тут крылатая тварь вылетела из-за трубы. Заложив лихой вираж, развернулась ко мне. Толком разглядеть, что она собой представляет, не удалось. Я только понял, что она здоровенная. Размах крыльев метра три — Вернее, в тот момент показалось все 5, если не 10. Так всегда с мутантами. Когда он несется на тебя, чтобы убить, то кажется громадным. А когда пристрелишь его, то видишь, невелика добыча-то. Но сейчас был именно тот самый момент, о котором говорят «у страха глаза велики». Я сильно оттолкнулся ногами и качнулся вместе с тросом, уходя с пути врага. Пригоршник, который как раз сползал с площадки, держась за трос, заорал «Что за жутки? А ну подвязывай!» Он не видел мутанта, только почувствовал, что я трос дергаю. Тут тварь промелькнула рядом со мной, твердющее перепончатое крыло больно пихнуло по ребрам, и зверюга врезалась в трубу. Удар вышел мощный. Теперь и Пригоршня понял, что-то не так. Остальные уже заметили мутанта. Крылатая скотина забилась где-то под ногами, оглушенная столкновением. Я быстро соскользнул на следующую площадку. Вот здесь мутант и лежал, хорошо, что немного в стороне. Я увернулся от взмаха перепончатого крыла и присел, готовясь к новому спуску. Совсем не улыбалась торчать здесь и рисковать, что мутант спихнет меня с трубы. Но Пригоршня уже спускался ко мне, и оставлять его один на один с тварью было как-то неправильно. Распрямив ноги, я сжал захват карабина, другой рукой вытягивая из-за спины автомат. Тварь развернулась ко мне и ощерила длинную пасть, усаженную ослепительно белыми зубами, загнутыми как кинжалы. Какая-то реклама блендомеда, а не пасть. При этом крылья развернулись, и мне снова показалось, что мутант громадный. Больше, чем на самом деле. Я нажал на спусковой крючок. Бахнул одиночный. Пуля вошла прямо в красную глотку. И тут же с двух сторон началась стрельба. Пригоршня, скользя ко мне, сумел направить калаш на мутанта и всадил несколько пуль ему в голову. А внизу открыл огонь Кирзон. Почти сразу же заговорили автоматы Букра и Майора, а воздух вокруг трубы наполнился шорохом жестких крыльев и хриплыми криками мутантов. «Чертова стая птеродактилей!» Я отстегнул карабин от троса и отскочил в сторону, переводя оружие на стрельбу очередями. Через миг пригоршень оказался рядом, его ботинки голко стукнули о металл. «Вдвоем мы нашпигловывали тварь свинцом, она продолжала биться, и в агонии едва не столкнула меня. Мне едва удалось увернуться, зато зверюга перевалила через край площадки и полетела вниз» мы с напарником бросились к трубе. Вокруг скользили, молотя воздух крыльями другие твари. Сверху и снизу стреляли. Мы, конечно, тоже не остались без дела, но успехи у нашей пары были более чем скромные. Ту скотину, что свалилась на площадке, мы с пригоршней прошили почти в упор, а отстрелить летящего мутанта оказалось труднее. То ли не удавалось попасть в жизненно важные точки, то ли такие живучие твари были, но наши выстрелы разве что отгоняли их от трубы. Только и слышно было в коротких промежутках между очередями. «Прикрывайте! Перезаряжаю!» Потом снизу заревел Кирзон. «Меня прикройте! Дайте время!» Я не стал раздумывать, о чем он говорит. Все-таки он там внизу был один, а мы, все остальные, оказались на площадках подвое. Нам было легче. Мы с Никитой шагнули к краю и направили стволы вниз. Над нами майор с бугром сделали то же самое. Несколько сложенных залпов, и мы отогнали мутантов от трубы но явно ненадолго. Воспользовавшись паузой, я бросил взгляд вниз. Керзон лежал на животе, его голова и плечи нависали над краем диска. Сержант взмахнул рукой, бросая гранату. Затем поднялся на четвереньки, отпрянул. Несколько секунд, внизу грохотнуло, осколки дробно постучали по бетону опоясывающих трубу нижних площадок. И тут мутанты, до сих пор носившиеся вокруг нас, дружно устремились к земле. «Просаю гранату!» Голос майора был на удивление спокойным, учитывая обстоятельства. Я отшатнулся от края. Никита тоже. Мимо площадки, прощаясь, пролетел небольшой округлый предмет. И тут же еще один. Вторую гранату, наверное, швырнул Бугров. По-моему, до земли они не долетели, рванули в воздухе. Потом с небольшим промежутком бахнул и третий взрыв. Поскольку я летящей гранаты не видел, можно было предположить, что это снова сержант. Или там внизу есть кто-то еще? Нет, вряд ли. Огонь! Раздалось над головой. Пригоршни снова оказались на краю площадки и направили стволы вниз. Варик ковыляли по крыше АЭС под трубой, переваливаясь и волоча простреленные крылья, не пытаясь больше взлететь и напасть на нас. С каждой полученной пулей крылатые хищники двигались все медленнее, и целиться в них было удобнее. Напоследок Герзон угостил их еще одной гранатой. Когда отстучали осколки, озеро командовал: Продолжаем спуск. Больше помех не было, разве что руки у меня слегка дрожали после этого летучего тира и в ушах звенело. Постреляли мы, конечно, неплохо, но и патронов извели куда больше, чем в нормальном бою. Я стал вспоминать, сколько у меня запасных магазинов. Кажется, два в рюкзаке осталось. Хорошо, что Пригоршня прихватил с плота мой рюкзак. Только опустившись уровнем ниже того, с которого стрелял сержант, я понял, что именно произошло. Твари устроили на площадке гнездо. Должно быть они падальщики, а не настоящие хищники. И их привлекли трупы, оставшиеся на верхней площадке после моего прошлого посещения этого места. Крылатые мутанты защищали отложенные яйца, а Керзон бросил гранату и взрыв сбросил гнезда на землю. Тогда мутанты устремились за ними и стали легкой мишенью. По дороге я объяснил свою версию событий Пригоршня. Любишь ты химик до всяких причин докапываться, ответил он. А на самом деле все просто. На нас мутанты напали, и мы их положили. Есть вопросы? Нет вопросов. Закончив спуск, мы оказались на плоской бетонной площадке, кровле АС. Пригоршня пошел разглядывать издыхающих тварей а я смотрел, как он бродит, пинает распростертые туши. Один мутант еще сохранил достаточно бодрости, чтобы попытаться напасть. Никита успокоил его пулей, потом раскидал обломки гнезда и старательно потоптался на скорлупе. «А ты прав был!» — крикнул он мне. «Яйца успели отложить! Ты вари. Потом спустились майор с Бугровым, и передышка закончилась. Озеров, поджав губы, окинул взглядом побоище и бросил коротко. «Проверить оружие! Приготовиться к движению!» «Эй, а это что?» — вдруг громко спросил Пригоршня. «Это не наша работа. Гранаты его так не могло». Никита кричал из-за круглого бока трубы. Я его не видел и подошел поглядеть, чего он голосит. Там валялись ошметки, в которых угадывались разорванные в клочья тела птеродактилей. И верно, не наша работа. Мутантов словно раздирали на куски, а края изуродованной плоти были обугленными и ссохшимися, как будто их старательно прокоптили. Кирзон, тут же оказавшись рядом, пошевелил лохмоти мутантских крыльев ботинком. «Энергатор?» Он вопросительно уставился на озеро, которое как раз обернулся в нашу сторону. При вопросе Кирзона майор поморщился. «Ясно, не хочет говорить об этом в нашем присутствии». «Да, предположительно», — неохотно кивнул он. «Ну что ж, значит, мы точно на верном пути». Кирзон поправил лямку рюкзака и зашагал от трубы к дальнему краю кровли, где я еще во время спуска заметил торчащий конец пожарной лестницы. Бугров уже шел за ним и майором. Мы оказались позади. «Что за энергатор такой?» спросил у меня Никита. Я пожал плечами. «Не знаю. Но лагерь леших мародер разнес очень быстро, судя по всему». «Это да. А к чему ты о лагере?» «К тому», — я понизил голос, что сержант имел в виду какое-то оружие. Люди мародера спускались подальнее от лагеря стороне трубы, Труба их прикрывала от леших, там их попытались атаковать твари, но мутантов покрошили и прогнали. Поэтому они на нас сразу не набросились, понимаешь? Мутанты боялись, и только когда мы приблизились к гнезду, решились напасть. «Опять ты, химик, все по полочкам раскладываешь. Я же о другом спросил». «А прежде чем начать спуск, — продолжал я, — мародер проутюжил лагерь леших какой-то штукой. Ты на лагере внимательно смотрел?» «Ага. Ну так и че?» А то, что на бетоне нет выбоин, подпалин, а как такую оборону быстро взломаешь без серьезной пиротехники? Здесь все закончилось очень быстро. — Пистолет, — сказал напарник, — тот, что я с мертвого лешего тогда снял, а потом его мародер себе забрал. Этот… Э, микроволновый. — Предположительно, Микроволновый, — поправил я, — на самом деле мы не знаем, на каком принципе он работает. И слабый он для таких разрушений. Ты же из него тогда сам выстрелил, видел? «Ну да. а ну, может, у мародера что-то типа такого есть, но помощнее?» Я пожал плечами. «Может». Мы обошли обломки давным-давно подбитого вертолета. К этому времени майор уже скрылся из виду, спускался по пожарной лестнице. Вот и сержант последовал за ним. И тут Бугров оглянулся. Мне не понравился его взгляд. Этот молчун всегда сохранял спокойствие, ни слова лишнего, ни движения сверхнеобходимого минимума, а тут во взгляде почудилось, даже трудно описать, тоска, что ли. Но продолжалось это всего лишь миг. Потом бугор снова стал прежним невозмутимым увольнем, отступил на пару шагов и кивнул нам. Майор приказал ему прикрывать спуск остальных сверху. С лестницы лагерь леших с зависшим над ним оком телепорта не просматривался. Кто-то должен был держать его в поле зрения, пока остальные спускаются. Внизу мы остановились и подождали бугра после чего направились к зданию, на крыше которого находился лагерь и телепорт. Бетонную постройку с плоской кровлей, над которой невозмутимо сверкал большой синий овал, от АЭС отделял мощеной бетонными плитами двор. Лишь несколько грузовиков с выбитыми стеклами и облупившейся краской на кабинах оживляли пейзаж. Под поваленным набок самосвалом воздух дрожал и слегка искрился. Там притаилась небольшая аномалия, и мы обошли ее стороной. Ветерок нес облачка пыли и высушенные стебли растений, и больше никакого движения. Мир замер под пристальным взглядом телепорта. Вокруг не было видно ни одной живой души, даже крысы не шастали. Я заметил крупного волосатого паука размером с котенка, суетливо убравшегося при нашем приближении в тень под кузовом раскуроченного автобуса, и поймал себя на том, что почти рад увидеть живое существо, пусть даже такое специфическое. Безжизненный двор — гладкий бетон под ногами, все это навевало тревогу. А вот и лагерь леших. У стен приземистого здания хозяева навалили груды строительного мусора, поверх насыпи уложили доски, получились аппарели, по которым было удобно подниматься на крышу. Вход пошло все, что они сумели отодрать от брошенной техники. Оконные и дверные проемы строения были заложены камнями и туго набитыми мешками, сшитыми из шкур. Там, где их пробили пули, из мешков медленно струился песок. Из таких же мешков были сложены баррикады по краю плоской кровли. «Будто смотрит на меня», — вдруг сказал бугор. Что-то наш молчун разволновался и разговорился. Я проследил, куда он уставился. Здоровяк ежился под взглядом гигантского синего ока телепорта. Мы остановились, рассматривая здание и баррикады на нем. В нескольких местах стену перечеркивали странные следы, будто кто-то кривыми розчерками прошелся по бетону. «Чем?» Какие-то щели в нем образовались, туда можно ладонь засунуть. Стена в этих местах раскрошилась, осыпалась песком и щебнем, бетон побелел, как бумага. Нет, не похоже на действие более мощного варианта микроволнового пистолета. Хотя, черт его знает, что это может быть. И все следы высоко, у самой крыши. Мародер стрелял сверху, с трубы АЭС из своего энергатора, чем бы эта штука ни была. От оружия, направленного сверху, невысокие баррикады не могли защитить. — Бугров, остаешься внизу, держишь тыл, — бросила майор. — Остальные со мной. Мы ступили на доски, уложенные поверх насыпи. По-прежнему стояла тишина, нарушаемая только шорохом песка. Когда подо мной хрустнула доска, Никита вздрогнул и прошипел. — Осторожно, слон, тут и так стрёмно, и все. Майор кинул на нас предостерегающий взгляд через плечо и прибавил шагу. Вскоре мы оказались на крыше. Лагерь впрямь был обработан на славу. Белые розчерки, следы работы неведомого энергатора, пересекали крышу вдоль и поперёк. Там, где такому следу встретился шатёр, в шкурах оставалась широкая прореха, края которой почернили и свернулись ломкой складкой. Потом я увидел лешего, вернее то, что от него осталось. Здесь явно успела поработать своими острыми зубами одна из крылатых тварей, напавших на нас во время спуска. Чуть дальше лежал ещё один, до которого падальщики по какой-то причине не добрались. Рука Лешего лежала отдельно от тела. Куска предплечья не хватало, вместе с среза плоть сжалась морщинистой коркой, белела оголенная кость. А потом мне на глаза попался один из людей-мародера. По одежде его было легко отличить от защитников лагеря. Застрелили его практически в упор. Значит, чудо оружия моего врага не всех защитников телепорта уничтожило. Часть леших удалось пережить обстрел и дать бой анархистам. «Нифига себе!» — сказал Пригоршня, заметив руку, и потом добавил еще пару словечек. Я был целиком и полностью согласен с ним. «Ты прав, Никита. А когда ты прав, то ты...» Майор ужасновал между шатрами. Ствол автомата в его руках ни на один миг не оставался без движения, даже когда Озеров замирал над очередной находкой. «Опасается наш майор. Тревожно ему. Пройдя еще немного вперед, я уставился на телепорт». Снизу на него глядеть было совсем не так, как издалека, с трубы АЭС. Эллипсоидная громадина висела неподвижно над лагерем леших, озаряя его холодным светом. Голубоватая, с прозеленью, чуть более теплого оттенка, чем небо. Точно, похоже на глаз. В центре, там, где полагается быть зрачку, что-то мерцало, выбрасывая длинные тонкие искры протуберанций. Занятная штуковина. Только майор на нее даже не глядел, он высматривал что-то под ногами. Под телепортом лешие изложили помост, там они и дали последний бой людям мародера. Отбивались до последнего, пытались не подпустить врага к телепорту. Ну где там? Тела леших у помоста лежали грудой, расстрелянные в упор. Я заметил пару курток, наподобие моей, только они попали под лучи наргатора. Прожжены, кожа съежилась, пошла морщинами и, скорее всего, потеряла свои маскировочные свойства. Хозяйственный кирзон тем временем обыскивал тела убитых. Я решил... После банды-мародера ему вряд ли что-то достанется. Скорее всего, людей тот по большей части набрал из анархистов, по старому-то знакомству. Анархисты, в общем-то, обычные сталкеры, не хуже и не лучше всей нашей братьи. Но после вступления в группировку, у них, такое впечатление, развиваются повышенные способности к обыску мертвецов. Прямо талант просыпается. После анархистов добычи не остается. Проверенный факт. Наконец, Озеров, закончив осмотр, позвал Бугрова. Теперь вся наша группа стояла перед телепортом. Волосы на голове слегка шевелились в пульсациях идущей от него энергии. Если смотреть на аномалию не отрываясь, начинали слезиться глаза. Майор, встав к телепорту спиной, оглядел нас, пожевал губами и заговорил. «Итак, мы достигли...» Ясно было, что он сейчас начнет ставить боевую задачу по проникновению в телепорт, и я перебил. «И поэтому наша работа окончена. «Мы с Пригоршней подрядились проводить вас к телепорту, и вот вы здесь. Так что, удачи тебе, майор!» «Погоди, сталкер!» — поднял руку Озеров. «Мне требуются люди. По окончании миссии гарантирую вознаграждение!» «Конечно, ему требуются люди. Он потерял половину группы по дороге, и теперь ему нужны мы с Никитой. Мне понятно, хотелось бы узнать, куда ведет телепорт. Помимо нормального человеческого любопытства... Да что там любопытство, Жгучего интереса!» Там явно было чем поживиться. Куртки леших, но главное — энергатор. И одной только зоне ведомо, какие еще тайны и какой хабар можно отыскать по ту сторону телепорта. А еще очень хотелось догнать мародера и свести с ним счеты. Окончательно. Ну, в конце концов, сталкер я или нет? Идти на поводу у силовика, как собачки? Нет уж, пусть попыхтит озеров, попробует убедить нас. Пригоршня, думающий, скорее всего, примерно так же присоединился ко мне. «Вознаграждение мы и здесь найдем, потому что здесь мы живые, а там...» «Не, майор, ты давай, двигай, счастливого пути, а мы вас отсюда с тыла прикроем». «Дело государственной важности...» Губы озера возжались в тонкую серую нитку. «При таких обстоятельствах я имею право требовать содействия у всех гражданских лиц». «Ну, потребую гражданских», — ухмыльнулся Пригошня, «Если найдешь здесь таких...» «Это зона, майор». «Здесь гражданских нет!» «Химик», — обернулся озеро ко мне, — «ты же не закончил с мародером, верно? Наши интересы совпадают!» «Интересы совпадают, но доберемся мы до них, каждый своим путем. Я не хочу быть подставной пешкой», — отрезал я. «И потом, откуда мне знать, что здесь был именно мародер и что он ушел в телепорт? Ведь реально, до этого момента мы его ни разу не видели, только на твои слова полагаемся». «А у тебя свои интересы, майор, и ты с нами делиться информацией совсем не спешишь!» Озеров рубанул воздух ребром ладони. «Энергатор! У меня имеется информация о том, что Энергатор у него! Он ушел в телепорт! Ты же это отлично понимаешь, химик! Сейчас мы партнеры!» «Что такое, Энергатор? Куда мы идем? Не хочу рисковать вслепую, когда партнер скрывает от меня информацию!» «Если бы взгляд майора мог убивать...» мы с Пригоршней были бы покойниками, точно. Несколько секунд Озеров вглядывался то в меня, то в Никиту, глазами похожими на две смертоносные пули, и, наконец, принял решение. «Я рассказываю об Энергаторе, а вы остаетесь в моей группе и идете в телепорт». «Не только об Энергаторе. Я хочу знать, в чем участвую». «Энергатор — прибор, обладающий огромной научной ценностью. И военной», — добавил Пригоршня. «Принципы его работы не изучен». Известны результаты. Он синтезирует луч, вызывающий распад материи. «В каком смысле распад?» – спросил я. «Полный распад. Я не ученый и могу объяснить только общий принцип. Вибрации атомных ядер в зоне действия энергатора мгновенно усиливаются. В очень грубом, профанском объяснении для чайников они движутся так быстро, что как бы размазываются. Материя исчезает, преобразуется в энергию. В эпицентре луча энергатора образуются... «Образуется пустота. Вернее, не пустота, а нечто, чего в нашем языке нет названия. Полное отсутствие материи, пространства, времени, вообще всего, что мы можем себе представить. Только чистая энергия». Никита слушал, открыв рот. Я спросил, «Они в эпицентре?» На периферии действует высвободившаяся энергия. Поднимается температура, ткани обугливаются, жидкость выпаривается. Щека майора дернулась. Его раздражал весь этот разговор, но другого выхода у него не было. Озеров должен был склонить нас к сотрудничеству, а силы принудить не мог. Помимо этого, предположительно, Энергатор выполняет ряд других функций. Для их изучения необходим образец. Наша задача – доставить Энергатор. Химик, я ответил на твой вопрос. Теперь мы выступаем. Я немного помолчал. Никита пялился на меня, пытался угадать, что я решу. Бугор с Керзоном стояли рядом и помалкивали. Их дело маленькое. Есть приказ, они выполняют. Мы с напарником были в лучшем положении. Мы-то могли ставить условия. Хорошо, Озеров. Энергатор достанется вам. А если будет и другой хабар, мы с Пригоршней имеем долю. Половину. Со всего. Мой тон и мое предложение майору явно не понравились. Он не стал отвечать. Ограничился кивком. Потом Озеров отвернулся. А мне на глаза попался бугров. Здоровяк стоял, запрокинув голову, и хмуро пялился в зрачок телепорта. «Дурное занятие — играть в гляделки с аномалией. Все равно проиграешь, гарантированно». Поворачиваясь, я тихо сказал пригоршням. «На той стороне гляди в оба, и особенно часто поглядывай назад». «Чего это?» «А может, мы теперь подлежим ликвидации, как лесовик?» «Что?» — выпутался он на меня. А ты что думал? Зачем тогда майор снайпера с Бугровым послал? Цветочки в лесу пособирать? Они сразу за лесовиком ушли, вспомни. Ликвидировали его выстрелом в затылок. Или как-то еще. И вернулись. Ну он же... Он же сделан, на что с майором подписался. Привел к месту. Деньги получил и отворил. За что его убивать? Не верю. Как хочешь. Но когда мы станем не нужны, нас запросто могут убрать. Если тут всякие государственные тайны замешаны... Они получат свое супероружие и хлопнут нас, чтобы свидетелей лишних не оставалось. Озеров шагал к телепорту. Кирзон тоже. Мы встали за ними. А позади тяжело топал и вздыхал бугор. Что-то с бойцом случилось. Почему-то мне казалось, что ему не хочется лезть в око больше нас всех вместе взятых».